Я мелкими каракулями карандашом на одной ее стороне написал: Тёте Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть. Эту записку вместе с огрызком обслульявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для этого булку и передать ее Танке вместе с домашней корзиной, щами и рубашкой. На следующий день, когда Танька возвращала пустой горшок и грязную сорочку в рубце ее подола, мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на моей же бумажке. Он был такой: "Вели тёте Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород. Следовало название улицы и гостиницы. Напиши, что я под замком" Вечером в сопровождении двух агентов я выехал с курьерским поездом в Нижний. Остановясь в гостинице Россия, я вызвал туда начальника местного сыскного отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось скверненько меблированными комнатами где-то за Окой, но имевшими для нас то преимущество, что содержал их старик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 Заняли соседний с ходу номер.